Глава 2. Саша решилась. Она и сейчас надеялась, что все само как-нибудь рассосется. Как оно рассасывалось всегда. Но сказала Луки да, когда он протянул ей бархатную коробочку с кольцом и пообещал, что не отстанет, пока не получит ответа. С комиссаром ей было спокойнее, легче и надежнее, чем со всеми остальными вместе взятыми. Мысль, что Лука мог погибнуть в рухнувшем доме, и она потеряла бы его навсегда, до сих пор обдавала ее холодом. В тот момент она и поняла, насколько комиссар ей дорог. Но были и другие мысли. Ее ужасало знакомство с родителями Луки, организация свадьбы, необходимость мотаться между двумя странами. Она даже к психологу собралась разбираться, что с ней не так. Нельзя же так бояться перемен. А еще она прекрасно понимала, что завтра может быть другой рухнувший дом и перестрелка, и наркоманы, и кто угодно. А Лука был играющим тренером. Личное участие в расследовании было его обязанностью. Значит, в любой момент снова могло случиться самое страшное. Но главный вопрос – это точно любовь, то, что происходит между ними с Лукой, та самая на всю жизнь? Это ж сколько справок собирать для разрешения на заключение брака, да с коротким сроком действия, и о постели, и прочее. С ума сойти. Ты же юрист, тебе проще, чем многим другим. А они собирают. И куда потом все эти бумаги? В квестуру. То есть тебе? В каком-то смысле да. Не беспокойся за эту часть. Чи пенсо Как ей нравилось это итальянское выражение. Нечасто в жизни слышишь уверенное мужское. Обо всем позабочусь я. Пусть в Италии это просто общепринятая фигура речи, Но как же приятно. Она тянула с бумагами, оправдывалась то занятостью, то очередными длинными праздниками и в этот раз приехала в Италию снова без документов. Но зато на целый декабрь и половину января. Вот отметят Рождество и Новый год, познакомится с будущими родственниками, погостит у подруги Сони, а потом вернется и сходит к психологу. И... и тогда соберет все документы для заключения брака. Наверное. Тем более, что и Лука успокоился, получив ее в качестве официальной помолвленной невесты с кольцом на пальце. Это считали Тут в качестве фиданзата можно лет десять проходить. Так что вопрос о свадьбе слегка подвис и ушел на второй план. Саша к месту вспомнил одного знакомого. Тот все жаловался, что дочери никак не хотят выходить замуж и рожать детей. Причем младшая лет тридцати восьми обзавелась бойфрендом. А старшая за сорок лишь пожимала плечами. Какие мои годы? Успею. Так что она-то точно успеет. Поэтому Саша выдохнула, жить стало веселее. И в Италию прилетела, расслабленной и довольной. Она проснулась от звука, который долго пыталась идентифицировать в полудрёме. Потом сообразила. Её разбудил щелчок входной двери. Вскочила. Выбежала в коридор и поняла, что позорно проспала первый рабочий день Луки. Вот почему так? Когда надо уснуть, ворочаешься всю ночь. А если наоборот, надо проснуться. Спишь, как убитая. стыдно так как. А еще невеста. Хотя никто не обещал вскакивать чуть свет и провожать комиссара на работу. Такого уговора не было. Но все равно пора было вставать. Через час приедет машина, и они с Галиной отправятся в бачьяна Деревня выросла в конце дороги на невысоком холме, одна из средневековых борга, нетронутых временем. Не больше трех тысяч жителей, старая церковь в углу такой же крохотной площади, серые камни стены мостовых, еженедельный рынок, бар, виды со стен на многие километры. Но бачьяна термы посчастливилась устроиться рядом с минеральным источником. Поэтому к бару прилагалась пара-тройка ресторанов, современный бальнеологический комплекс терм и более-менее оживленная жизнь в летние месяцы, а к названию слово «термо». Машина поднялась по извилистой дороге, въехала в городские ворота, за пару минут пересекла всю деревню и снова спустилась вниз. Еще несколько поворотов с другой стороны холма и узкая тропа привела к небольшому старому дому, незаметному с дороги. Облупившаяся краска на стенах, поврежденная черепица на крыше, мох, проросший сквозь древние булыжники на дорожке к хватной двери. Да уж, не любила Елена Иволгина тратить деньги на свой дом. Но вот сад, сад был идеален. Несмотря на зиму усыпаны цветами розовые кусты, ровно подстрижена трава, вечно зеленые кустарники оттеняют кусты жасмина и розмарина. Посреди сада птицы купались небольшом прудике. Вот это да! Как из журнала! Тут Саша, наконец, вспомнила, почему лицо Галины показалось ей знакомым. Ну, конечно! Она видела ее фото в журнале, в каком-то Татлере или Воге, когда они еще выходили в России. Журналистка рассыпалась комплиментами, смешанными с удивлением. Зачем жене такого богатого человека работать? Да еще и литературным редактором. Галина позировала в нарядах от известнейших модельеров, снисходительно глядя в камеру. И еще тогда удивила Сашу интеллигентным лицом, нечастым, в среде спутниц топ-бизнесменов. Вон оно что! Теперь ясно, что Галине действительно не нужны деньги, и она может работать с теми авторами, которые ей нравятся. Кроме обрезки деревьев, сеньора Елена все делала сама. Она любила работу в саду пояснил встретивший их нотариус. Высокий и худой, почти высохший. Такими бывают старые аристократы, которым уже мало что интересно в жизни. «А вот в доме она ничего не делала», пробурчала Саша. Внутри оказалось даже холоднее, чем снаружи, и пахло средствами для уборки. Камин не топили несколько дней. Последние струйки тепла давно утекли в щели в дверях. Саша, которая не имела никакого права входить сюда, посторонилась. Пропустила нотариуса, двоих полицейских и Галину. Лишь потом вошла вслед за ними. «Прошу сюда!» Нотариус прошел по узкому коридору, отворил дверь в комнату с деревянными балками на низком потолке, с окошками по двум сторонам. Сеньора использовала это помещение как гостиную и рабочий кабинет. Там все документы. Он махнул рукой в сторону небольшой комнатки, скорее ниши, разделенной с гостиной занавеской. В нише стоял простой деревянный стол. Несколько книжных полок, металлический сейф. Вот ключ. Запасной ключ всегда находился у нас, а ее ключ в столе. Не тронут. Конечно, я сразу приехал и все проверил, как узнала при скорбном событии. Рукопись должна быть в компьютере. То есть ноутбук не забрали? Удивилась Саша. А кто его должен был забрать? В свою очередь удивился нотариус. Ну, если бы это был взлом... Ноутбук они забрали бы первым делом. Его можно продать. «Мы не будем отвлекать вас от осмотра», сказал один из полицейских. «Дом маленький, не будем толпиться. Мы пока поедем в бар, выпьем кофе и минут через 30-40 вернемся. Я останусь», надменно оглядел присутствующих нотариус. «Возможно, сеньора...» Он замялся, но вспомнил. «Сеньора Штемпельберг захочет задать какие-то вопросы. Вы читали ее романы?» Спросила Галина. Они издавались и на английском, и на итальянском языках. Боже упаси! Поднял ладони нотариус, словно его заподозрили в чем-то постыдном. Я не читаю романов. Я здесь в качестве распорядителя ее имущества. Распорядитель ее имущества – это я. Вы должны быть в курсе, ведь у вас ее завещание. А еще я ее литературный агент и собираюсь спокойно посмотреть все документы. «Ваше присутствие мне помешает, вы будете отвлекать». «А сеньора...» — нотариус перевел взгляд на Сашу. «Это сеньора мой адвокат и имеет такое же право находиться здесь вместе со мной». Нотариус закашлялся на фоне холодной уверенности Галины, его высокомерие исчезло. Чувствовалось, что старику неловко. «Уверяю вас, у меня не было намерения. Я не имел в виду. Извините, если вам показалось, что я подразумевал». Конечно, если вы хотите, чтобы все ушли. Оставшись одни, женщины осмотрелись. Внутренняя обстановка дома соответствовала его внешнему виду. Тяжелые шторы давно выцвели. Мебель казалась удобной, но выглядела старой и потертой. Никаких украшений, никаких фотографий или картин. Центр гостиной – камин из мрамора, который, казалось, никогда не разжигали. Рядом электрический обогреватель. Поэтому я никогда не приезжала к Елене зимой и сейчас тянула. Ненавижу холод. Передёрнула плечами Галина. И она всегда так жила? Так устроена. Она всегда говорила, что ей не важно. Больше любила холод, чем жару. Говорила, мозги лучше работают. А когда писала, обо всём забывала. А вот сад очень любила. Заметно. Саша выглянула в окно в нише. Как же хорошо здесь работала знаменитая писательница. Подними глаза от компьютера, и перед тобой цветущий, благоухающий сад». Девушка вышла в коридор, прошла в кухню, откуда задняя дверь открывалась в небольшую патио. В двери ключ, на стекле свежие следы замазки. Вот как грабитель попал в дом, разбил стекло, дотянулся до ключа, открыл дверь. Кухня-обстановка такая же простая. В холодильнике готовые блюда из супермаркета. И это в Тоскане. Видимо, Елена Иволгина действительно не отвлекалась, работая над очередным романом. Саша вернулась в гостиную, где Галина уже закончила листать рукопись ноутбуке И как называется последний роман? Он закончен? «Смертельный удар». Банально, но ее книги покупают не из-за названий. Я и не увидела никаких правок. Все так, как в тот момент, когда Елена отозвала рукопись. Мне остается лишь отредактировать ее и вернуть в издательство. «А о чем эта книга? Обещаю, что никому не расскажу. И куплю книгу. Когда она выйдет?» Галина протянула Саше распечатанный листок бумаги. Елена всегда писала строго по разработанному плану. Саша пробежала план. Не только название, но и содержание показалось ей банальным. Пропавшая наследница, фальшивые картины. О, какая знакомая тема. Целая серия убийств. «Ну, я закончила». «Скоро вернутся наши провожатые». «Ты ничего не нашла?» Саша покачала головой. «Я же не знаю, как тут все было». «А вы, то есть ты, все так, как всегда?» «Как всегда, на мой взгляд. Ты сама видишь, что здесь нечего красть». Женщины вышли из дома, в ожидании полицейских и нотариуса прошлись по двору. Чуть в стороне виднелся старый колодец, закрытый традиционным деревянным колесом. Саша подошла, отодвинула колесо. В колодце не оказалось воды. Его доверху заполнили камнями и щебнем. Сверху лежал кусок железа, похоже отломанный от старого водостока. Саша посветила телефоном. На одном конце железки видны засохшие следы коричневого цвета. К ним прилипло несколько белых волос.